«Не ведаю, государыня. Больше ничего?» Наказывала еще государыня царевна Софья Алексеевна доложить государю-царю Петру Алексеевичу по некоторым делам. «По каким? Я передам сыну. Прости, государыня, но мне наказано самолично исполнить приказание царевны». Гордая, недобрая улыбка пробежала по губам царицы Натальи Кирилловны. «Ступай, окольничий! челить тебе укажет, где царь!» Нарбеков опять отвесил два низких поклона царицам и вышел. У царского конюха он расспросил, где можно было бы видеть Петра. «Но это, ваша милость, нелегкое дело. Царь-батюшка Петр Алексеевич не любит сидеть на одном месте. Теперь-то чай учится с потешными». Недавно слышал трескотню барабанную. А в котором месте потешное учение? Да вот как пойдешь на правую-то руку и пройдешь садовую огорожу, так и увидишь поле, там и учение. Окольничий прошел по указанию конюха дорогу мимо садовой городьбы и вышел в поле. Здесь на широком ровном пространстве стояло несколько отдельных колонн преображенцев и семеновцев воротно и вольно. Офицеры столпились кучкой. Между ними выделялись заведовавший учением за болезнью полковника Юрия фон Менгдена, майор Иван Иванович Бутурлин и молодой прапорщик. В этом прапорщике лет 17, открытого чрезвычайно красивого лица, в котором задорно играла здоровая кровь юности, окольничий без труда узнал Петра. Да и мудрено было не узнать. Несмотря на полное пренебрежение наружностью, несмотря на холод, ветер, грязь и всякую непогоду, несмотря на грубую физическую работу, молодой царь отличался выдающейся красотою. По словам Кемпфера, видевшего Петра на аудиенции, когда последнему было шестнадцать лет, царь отличался пленительной наружностью. Если бы он был девицей, то все влюблялись бы в нее. Окольничий степенным шагом подошел к молодому офицеру, сняв шапку. «Государь-царь-батюшка Петр Алексеевич», — начал он. «Здесь нет царя», — с живостью перебил молодой человек. «Царь во дворце, а здесь прапорщик Преображенского полка». «Прикажешь становиться в ряды, господин полковник», «И куда мне становиться?» — обратился он к командиру. «При первой роте Преображенского полка» — лаконически распорядился майор. Кучка офицеров разошлась по рядам. Ошеломленный окольничий Василий Савич не верил глазам, не знал, что делать. «Не идти ли мне во дворец?» — спрашивал он мысленно сам себя. «Там ведь царя нет, ведь я знаю его и сам с ним говорил». Приставать к нему не велел, да вон уж и команда началась, лучше обожду здесь. И Окольничий отошел к сторонке выжидать конца учению. Барабаны забили, раздались слова команды, и стройные ряды преображенцев и семеновцев двинулись в разных направлениях. Все движения исполнялись твердо и отчетливо, приемы скоро и одновременно. Любо смотреть было на безупречное построение, то растянувшееся лентой, то скучивающиеся густой массой, то рассыпающиеся в одиночку, то движущиеся медленным шагом, то бегущие ровным рядом. Молодой прапорщик, наравне с другими, выполнял по правилам артикула, передавал команду, отдавал честь перед проходившим командиром, откликаясь его одобрительному отзыву. Смотря на эти легкие и быстрые движения, Окольничий не мог не залюбоваться ими и не мог мысленно не сравнить их с тяжелыми и неровными движениями стрельцов. Учение кончилось. Потешные направились к квартирам, в поле оставались только майор Бутурлин с окружавшими его офицерами, в числе которых находился и молодой прапорщик. Майор высказывал последние замечания, обращая внимание офицеров на те неточности, о которых неудобно было высказывать во фронте.